Более того, усиленно стал распространять слухи о готовящемся покушении. И, видимо, таким было легче добиться партийной санкции на арест и на прочие решительные меры по ликвидации чтений на маяке. Другой пункт также возник случайно и тоже не содержал в себе ничего преступного. Мои комсомольские знакомые не понимали, почему мы, маяковцы, не хотим действовать В рамках комсомола не вступаем в него, не доверяем их внутрипартийной демократии. Чтобы объяснить это, я по их просьбе написал страничке две рассуждений, чем же комсомол неприемлем. Основным пунктом моих возражений были их полная зависимость от партии, казенщина, директивное руководство и прочие обычные партийные атрибуты. Если бы комсомол смог обрести самостоятельность и независимость, позволял своим членам открытое обсуждение политических вопросов, выступал как общественная сила, тогда, считал я, наше сотрудничество стало бы возможным. Мои знакомые в райкоме отпечатали эти рассуждения на своей райкомовской машинке и собирались широко обсуждать. Я же со своей стороны предложил их на обсуждение своим друзьям-маяковцам на одной из встреч у Юры Голландского. Никто из нас не считал такое дело противозаконным, и когда Эдик Кузнецов попросил у меня копию, чтобы внимательнее прочесть дома, я охотно ему дал. Теперь оказалось, что при обыске у Эдика эти бумажки нашли, и он показывал, что получил их от меня. Разумеется, я без колебаний подтвердил его слова». Откуда нам с Эдиком Голландского и прочим при всем присутствовавшим было знать, что эту вот несчастную бумажку КГБ окрестит солидно тезисами о развале комсомола и объявит антисоветским документом? Мало ли какие бумажки обсуждали мы за последние месяцы. Упорство КГБ в расспросах об обстоятельствах наших встреч и разговоров насторожило меня, и больше я никаких показаний не дал. Не сказал даже, кто печатал эти самые тезисы, чтоб не называть новых имен. Даже об очевидных фактах своего знакомства со многими из маяковцев стал отвечать, уклончиво ссылаясь на плохую память. Была у меня, но все-таки, неплохая подготовка. Весь день продержали нас на Лубянке, непрерывно допрашивая в разных кабинетах. К вечеру повезли на обыск. Естественно, эти самые тензисы лежали у меня в ящике стола. Мне в голову не приходило их прятать. Больше ничего существенного у меня не нашли. Забрали еще какие-то стихи, до да мои собственные рассказы. Обыск кончился поздно, часу в двенадцатом, но арестован я не был и остался дома. Родители были сильно напуганы, И все происшедшее явно не улучшало и без того сложных отношений моих с отцом. Не могу сказать, чтобы мы враждовали, просто существовало между нами какая-то неприязнь. Он был по-своему человек честный и очень преданный своей теме – судьбе деревни. Он родился и вырос в селе на Тамбовщине, и всю жизнь писал о деревне. Верил он в колхозную деревню. Раскулачивание оправдывал. Может, обрабатывал от того, что сам в нем участвовал в молодости. Ленин был для него высшим авторитетом, и все последующее обнищание и разорение дорогих его сердцу колхозов он приписывал сталинским извращением. Впоследствии мы оказались по существу в близком положении. Его практически перестали печатать, а в каждой принятой к печати статье половину вычеркивали. «Непризнь наша была скорее личной. Он и вообще был человек тяжелый, деспотичный. Меня же не любил особенно, видимо, потому что я оказался совсем не таким, каким он хотел бы меня видеть. Странно, что судьба жестоко мстила ему за эту непризнь. Вплоть до самой смерти, даже после того, как он стал жить отдельно от нас, получал он регулярно выговоры и взыскания по партийной линии за то, что неправильно воспитал меня». Бесконечно вы куда-то вызывали, обсуждали, наказывали, всякий раз, как я попадал в тюрьму или советской пропаганде, приходило в голову очередной раз обругать меня в печати.